с помощью которой британцы раскалывали шифр-переписку Абвера. А потом, гады, после нескольких лет работы, дешифровали некоторые наши телеграммы и чуть не арестовали нашего агента, шеф американского департамента форин-офиса Дональда Маклина. И я ухватил жар птицу за хвост и намекнул на желательность будущего общения. За чашкой ароматного Эрл Грея Мы покалякали секунд 30 не больше. Я боялся, что остальные любители чая могут подметить мой повышенный интерес. А это конец разработки. И снова удача. Оказалось, что мы чуть ли не соседи, живем рядом с гайд-парком, где Батлер прогуливал своих детей. Неужели находите время гулять с детьми в рабочие дни? Вроде бы наивный вопросик. Увы, только в субботу. Утром. Значит, в субботу зарубим на носу, в субботу. Пришлось отменить традиционный выезд на рынок Порто-Белло, где закупали по дешевке овощи фрукты. Не после завтрака вместе с женой выкатить сына в коляске в гайд-парк. Здоровая советская семья на прогулке. Люба, дорого, посмотрите. Снова удача. Долговязая фигура у озера Серпантайн в вельветовых брюках, словно изжеванных коровой. В стареньком свитерке? Естественно, не бритая, это вам не чопорная Австрия, где в выходные дни мужчины выряжаются в лучшие костюмы и галстуки и непременно прикрывают свои желтые лысины венскими шляпами. А дамы напяливают на себя дорогие платья и даже тусклую таксу облекают в модную попону. «Трое маленьких детей. А может и меньше. Может, от счастья у меня двоилось и троилось». И очень говорливая, замученная своим выводком жена. К тому же ирландка, нота-бене. А вдруг мамаша, тайный член ирландской республиканской армии, ненавидящая Англию, а потому и готовая на все. Состоялся эдакий голоб, ничего не значивших фраз и сладких улыбок. В центр полетела победная реляция. Мол, на контакт пошел, не убежал, как зайц в кусты, и это при шумной кампании шпиономании. когда каждого честного советского дипломата подозревали в кознях против Альбиона. Тут на футбольное поле резво выбежал Центр, который традиционно воевал, с резидентурой, всегда учил, выискивал слабину и ставил под сомнение любую инициативу. Центр сделал тонкий пас. действие резидентуры одобряем. Ура, ура! Значит, Старлею в срок дадут капитана. Все дело, представляет огромную государственную важность и поставлена на особый контроль это означало что доложно самому председателю кгб к следующему оперативному выезду с коляской в гайд парк я уже проинструктировал жену чтобы она не просто улыбалась как королева и сыпала любезностями но и поговорила с ирландской супругой политики к сожалению сын еще не обрел дара речи иначе я поручил бы ему разрабатывать детей Все прошло идеально. Очередное единение душ приняло неожиданный оборот. Мы разговорились о западной философии. Известно, как рубили мы ее саблями и кололи пиками, скача на славных конях марксизма, хотя никто ничего не читал. И Батлер порекомендовал мне изучить английского философа Уайтхеда. — У меня есть томик. Я сейчас его вам дам. Мы идем домой. Не заскочите ли на секунду? Разумеется, я заскочил и взял томик мудреного автора. Много раз открывал и почти тут же закрывал, не в состоянии врубиться в текст. В квартире царил страшный кавардак. Айвен Батлер предложил мне виски, но я отказался и вернулся в семью, дышавшую гайдпарковскими кислородами. Подробная реляция в Москву. После долгой паузы, вызванной, очевидно, глубокими раздумьями и сомнениями, Центр похлопал резидентуру по плечу и выдал на гора инициативу. Батлер ведет себя совершенно не так, как полагается чиновнику его, ранга из-за секреченности. Об этом свидетельствуют встречи в гайдпарке и особенно приглашение домой. Не исключено, что он вынашивает предложение о сотрудничестве с нами. Далее Центр изложил свой дерзкий план. Мне следовало пригласить Батлера на уикенд в приморский городок Гастингс, находившийся рядом с посольским домом отдыха, куда мы ездили по фиксированному маршруту без предварительного уведомления форин-офиса, как было положено делать во всех остальных случаях.